Глава 15 Очевидно, после такого вся моя оборона дрогнула, и я его простила. Да и невозможно было не простить, когда поздним вечером он снова появился на пороге моей квартиры с огромным букетом роз, на этот раз красных. Честно говоря, букеты подобных размеров я привыкла видеть у популярных блогеров в интернете и ещё, пожалуй, у моей подружки Юльки. Мои ухажёры тоже никогда не обделяли меня цветами, но всё же не в таких масштабах. Например, чтобы поставить в воду эти розы, понадобится ванная. Прошлый букет тоже провёл в ней несколько часов, прежде чем я успела его расставить в вазы по всей квартире. К слову, их резерв уже исчерпан. «Ну привет, заяц. Пустишь?» «Привет. Я посторонилась, позволяя ему войти». Сердце бешено колотилось от радости, но я вела себя сдержанно. Почему-то всегда после затяжных ссор приходится заново настраивать контакт, а уже потом можно снова кидаться на шею. «Спасибо за цветы. Боже, какие тяжелые!» — воскликнула я, принимая из его рук громадный букет. Я ушла в ванную, чтобы поставить в воду цветы. Артур последовал за мной. Даже боковым зрением я заметила, что он присматривается ко мне и хочет поговорить. Разобравшись с букетом, я пригласила его на кухню и стала заваривать чай. «Артур», — вкратчиво произнесла я, глядя ему в глаза, — «спасибо». В данный момент я благодарила его далеко не за цветы. Он это понял и принял как приглашение к разговору. «Надеюсь, я уже ответил на все твои вопросы». Немного неуклюже начал он, подразумевая свою недавнюю активность в сети с постами и песней. «Кажется, да», — миролюбиво признала я и усмехнулась. «Но у меня накопились новые. Расскажешь, как тебе удалось убедить продюсера изменить вашу устоявшуюся маркетинговую стратегию?» Объяснил, что у меня в личной жизни произошли определенные перемены, которые стоят того. «И твоя Алла так легко согласилась?» Немного ревниво спросила я. «А что ей оставалось?» Просто напомнила простую истину. «Проживаешь свои отношения публично, будь готов к тому, что люди привыкнут и потребуют объяснений, если ты по каким-то причинам перестанешь это делать». «Справедливое замечание», — задумчиво кивнула я. «Но я по-прежнему настаиваю на безопасности». Как бы нам не хотелось кричать о своих чувствах, давай не будем слишком сильно провоцировать фанатов. Я не хочу, чтобы тебе потом из-за меня писали всякие гадости в соцсетях». «Ты имеешь в виду не раскрывать мою личность?» — уточнила я. «Насколько это возможно?» — подтвердил Артур. «Артур, я ценю, что ты пошел ради меня на этот шаг. Для меня это правда, много значит», — признала я, накрыв своей ладонью его руку. На всякий случай еще раз озвучу свою позицию. Я не хочу, чтобы ты видел корысть в моей просьбе. Я не стремлюсь откусить кусок от твоего пирога публичности и сделать себе медийную карьеру за твой счет. Меня вполне устраивает моя жизнь, поэтому давай договоримся. Ты можешь не называть мое имя и не показывать мое лицо. Быть осязаемым образом мелькающим между строк в соцсетях для меня вполне достаточно. «Ева, мне не жалко для тебя пирога публичности, как ты выражаешься, и я готов делить с тобой всё, что у меня есть. Просто хочу предупредить. Выходишь в свет, будь готова отрастить броню от хейтеров». На стол запрыгнул Сникерс, вильнул перед моим носом пушистым хвостом, разряжая обстановку, и стал осторожно обнюхивать Артура. Улыбнувшись этой милой картине, я решила сменить тему. «А почему ты такой нарядный? Артур пришёл в тёмно-зелёном бархатном пиджаке и чёрных брюках. На контрасте с классическими элементами костюма его образ разбавляли несколько эпатажных цепей, добавляя рокерского шика. «Со съёмок сразу к тебе. Кстати, ты приедешь ко мне на концерт?» «Конечно, если ты приглашаешь», — обрадовалась я. «Можешь позвать с собой кого-нибудь. Не хочу, чтобы ты скучала». «Скажи до завтра, сколько тебе понадобится билетов». «Спрошу у Юльки. Может, они с Марком захотят мне составить компанию?» Конечно же, моя подружка сразу согласилась. Она всегда за любой кипиш, а у Марка, разумеется, не было шансов устоять перед её напором. Дни до концерта пролетели с такой скоростью, будто на раздаче в торрентах стояла сразу вся страна. Я практически не видела Артура так как он был загружен подготовкой, посещением разных шоу, где рекламировал собственный концерт и прочими закулисными делами. Пару раз он приезжал ко мне поздно ночью и ранним утром снова уезжал по своим делам. Поэтому на концерт я шла не только с любопытством, но и просто потому, что соскучилась. Не вижу его дома, хотя бы посмотрю на него на сцене. Однажды я уже была на концерте Артура, но по сравнению с размахом, который ожидается сейчас, то представление было камерным. Артур успел рассказать, что большой сольный концерт был запланирован еще год назад, и все это время его команда тщательно готовилась к мероприятию. Выступать на подобных стадионах с общей вместительностью более 30 тысяч посадочных мест — престижный показатель для артиста. Из-за всей шумихи вокруг группы ребята не надеялись продать даже половину билетов. Но случилось то, о чём мечтает каждый артист — полный солд-аут. Сложно сказать, что больше подогрело интерес зрителей. Недавний конфликт, порочная внешность солиста или любовь к музыке. Мне приятно думать, что последнее. Артур предлагал нам места в вип-ложи, но мы решили не отказывать себе в удовольствии быть ближе к звёздам и выбрали фан-зону рядом со сценой. Воздух в огромном концертном зале гудел от возбуждения и предвкушения. Наверное, я впервые поняла, насколько мощная фанбаза у Артура. Тысячи поклонников, заполнив каждый уголок арены, скандировали имя кумиры и ещё какие-то присказки, незнакомые нам. Мы с трудом пробрались сквозь плотную толпу фанатов. Марк шёл впереди, расчищая путь своим внушительным телосложением. Следом за ним семенила Юлька, а я завершала нашу делегацию, крепко сжимая ладонь подружки, чтобы не потеряться. В воздухе смешались ароматы тяжёлых люксовых парфюмов, едкого дезодоранта и сладкой ваты. Оглушительный рёв поклонников вибрировал где-то под рёбрами. Сердце гулко стучало в груди, отбивая бешеный ритм грядущего шоу не хуже барабанчиков из группы Артура. Наконец, в ослепительном свете прожекторов на сцену один за другим вышли музыканты. Напряжение в зале достигло апогея, и когда под рёв толпы появился Артур, стадион буквально взорвался. Я не могла не отметить, что Артур в своем черном бархатном пиджаке на голое тело и в кожаных брюках прямо источал магнетическую энергию рок-идола. Я уже видела его в деле, но все равно с удовольствием наблюдала, как Артур двигался по сцене с поразительной грацией хищного зверя, гипнотизируя каждым своим движением. В окружении клубов дыма он властвовал над сценой, будто бог рок-н-ролла, низвергающий свою благодать на молящихся ему фанаток. И в этот миг я была одной из них. Мощный, рокочащий, вибрирующий голос Артура проникал в самые потаённые уголки женских душ, пробуждая первобытные инстинкты и самые низменные желания. Каждая нота, каждый вздох в микрофон вызывали у поклонниц безумный экстаз. Артур виртуозно играл на их эмоциях, словно великий музыкант на струнах своей гитары, а громадные экраны показывали всё, не упуская ни единой детали. Когда Артур стал исполнять свой самый известный хит, повинуясь безмолвной команде, многотысячная толпа осветила арену мириадами мерцающих огоньков смартфонов. Крошечные фонарики создавали великолепную иллюзию звёздного неба под куполом стадиона. Артур стоял на краю Т-образной сцены, и в этом фантастическом сиянии огней его фигура будто парила в невесомости. Его завораживающий голос сливался с тысячеголосым хором преданных поклонниц. Разогретый таким горячим приёмом своей аудитории, Артур расстегнул пуговицу пиджака, обнажая атлетическое тело с той самой татуировкой дракона. Я видела, что вокруг нас в фанзоне находятся слишком активные девочки, но, видимо, этот жест снес тормоза даже самым скромным из них. Сразу с нескольких сторон на Артура полетели лифчики разных форм и расцветок. Мои щеки тут же вспыхнули, а сердце бешено заколотилось от жгучей ревности. Отвернувшись от сцены, я напоролась на пристальный взгляд подруги. «Всё в порядке?» — уточнила Юлька, аккуратно взяв меня под руку. «Даже не знаю. Когда в твоего парня кидают нижним бельём, сложно сказать, что всё в порядке». «Ева, я тебя умоляю!» — подружка обняла меня за плечи. «Отнесись к этому проще. Это просто издержки профессии, не более того». Он же артист, а у девчонок это единственный способ прикоснуться к звезде прямо сейчас. Не будь в моей жизни тебя и Марка, я бы сама с удовольствием запустила в него своим лифчиком». «Спасибо», — утешила, — горько усмехнулась я. «Да брось, это нормальная реакция на популярных звёзд шоу-биза. Он же выглядит как бог». «Скорее дьявол», — подумала я, но свои мысли оставила при себе. Весь концерт меня не покидало ощущение, что я наблюдаю за посторонним человеком. Да, очень привлекательным и внешне знакомым, но совсем не таким, каким я его знаю в обычной жизни. Этот парень соблазняет и искушает одним только нахождением на сцене. В повседневной жизни в нем тоже достаточно магнетизма, но он проявляется в куда более мягких формах. Я решила, что с моей стороны слишком эгоистично было бы обидеться на его успех и постаралась прогнать все мрачные мысли прочь. После финального оглушительного аккорда арена буквально взорвалась восторженными овациями. Не спеша покидать сцену, Артур принялся жадно впитывать любовь своих фанаток. Он спустился вниз в фан-зону и стал общаться с поклонницами. Временами он добродушно обнимал самых настойчивых девушек за плечи, позируя для совместных снимков. Я стояла в оцепенении, сжимая ладони до хруста костяшек. Мне было неприятно смотреть, как юные поклонницы подавались вперёд, извиваясь всем телом, чтобы прикоснуться к Артуру. Или хотя бы невзначай его потрогать, Стараясь прогнать это чувство ревности и досады, я освежала в памяти разные трогательные моменты, чтобы напомнить самой себе простую истину. Несмотря на весь этот фарс, именно мне он признался в любви и именно со мной уедет вечером. Дрожащей рукой я сжала ладонь подруги, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Юльке хватило одного взгляда на меня, чтобы уловить надвигающуюся грозу. Я готова была разрыдаться при виде того, как другие фанатки бесстыдно заигрывают с Артуром. «Так, всё! Не могу на это смотреть! Пошли, уведём твоего парня!» Решительно взяв меня под локоть, Юлька повела меня сквозь плотную толпу, беспардонно расталкивая зазевавшихся поклонниц. Приблизившись вплотную к Артуру, мы оказались в первых рядах. Артур, продолжавший общаться с кокетливыми фанатками, вдруг замер. Я сразу почувствовала на себе его взгляд. Забыв обо всём на свете, он стремительно преодолел разделявшее нас расстояние и, наклонившись, взял моё лицо в свои ладони и стал целовать меня так жадно и страстно, будто здесь были мы одни. Его порыв не хуже бульдозера разнёс в пух и прах все мои переживания накопившееся во время концерта. На утро в сети разлетелось видео. Пока толпа девушек медленно осознаёт происходящее и провожает Артура недоуменным взглядом, мы с ним целуемся при всех, как в первый раз.